«Устал, не уходит. Наверное, за меня беспокоится», — благодарно подумал Сергей. «Знаете, вот сколько лет я уже в Мурине», — громко произнес зот и представьте, «каждый раз перед такой операцией тревожусь». «Все будет в порядке, Иван Васильевич», — тряхнул головой Сергей, как бы прогоняя последние сомнения. «Надеюсь», — Зотов помолчал. «Но вот что я вам хотел сказать». «Неверов мне сообщил, что завтра в машине, кроме него и какого-то Федьки, будет этот самый Уткин. Очень серьезное сообщение. Это, собственно, то самое, из-за чего мы пошли на рискованный разговор с Неверовым. Я сейчас был у Сандлера, он уверен, что этот субъект не уголовник. Сандлер даже говорил об этом с Угловым». «С кем?» «С Угловым из Комитета государственной безопасности». «Вот оно что», — насторожился Сергей. «Да и Углов заинтересовался». У них, мне кажется, есть кое-какой материал. Углов, правда, дал согласие, чтобы операцию проводили мы. Ответственность поэтому возрастает. А если Сандлер прав, то возрастает и сложность. Вы кого наметили взять на эту операцию?» Сергей ответил. «И Воронцов?» — улыбнулся Зотов. «Что, налаживаются, наконец, отношения?» «Я раньше сильно ошибался в нем, Иван Васильевич. Так-так. Значит, люди познаются на деле». — Вот именно. — Это хорошо. Зотов неожиданно умолк и, нахмурившись, потер рукою левую сторону груди под пиджаком, потом с досадой швырнул недокуренную сигарету и сердито буркнул. Что-то пошаливать стало по вечерам, а курить все никак не брошу. Он с трудом пересилил боль. «Тревожитесь — Тревожитесь? — спросил Сергей. — Да, тревожусь, — покачал головой Зотов. «Особенно, если сам не участвую в операции», — он вздохнул. «Ну да ладно, только смотрите, не прощу ни малейшего промаха. А теперь я хочу предупредить вас, чего можно ждать от Уткина, если наши подозрения верны». Они сидели еще около часа, обдумывая план операции. Потом вместе вышли на улицу, и Зотов на своей машине отвез Сергея домой. Глава 9. Конец дела пёстрых. На следующее утро Сергей приехал на площадь Свердлова и внимательно изучил обстановку, определив удобные пункты для наблюдения. Вслед за ним на площади в течение дня побывали остальные сотрудники. Потом все собрались у Зотова и в последний раз уточнили задачи. Зотов сообщил, что полковник Селантьев утвердил план операции. Около шести часов вечера первая группа сотрудников Мура прибыла на площадь Свердлова и взяла под наблюдение всю площадь и особенно место встречи преступников. Спустя некоторое время на площади около стоянки такси появились две новые машины. Их зеленые глазки под ветровым стеклом горели, как и у всех остальных машин здесь. В одной из них находились Сергей, Воронцов и Забелин, в другой еще двое сотрудников. Немедленно, по прибытии, была установлена зрительная связь с сотрудниками, дежурившими на площади. Наступило томительное ожидание. Все в машине, включая шофера, непрерывно и молча курили. Громадная, окутанная сумерками площадь жила обычной, суетливой и напряженной жизнью. Машины, троллейбусы, автобусы, сдержанно сигналя, плавно огибали засыпанный снегом сквер в центре площади. Но вот вспыхнули, наконец, на высоких узорчатых столбах фонари, засветились разноцветные рекламы кинотеатров, вывески магазинов и ресторанов, наполнился светом высокий портал Большого театра. Ставшее было пасмурным лицо Сергея тоже посветлело. Зрительная связь, нарушенная сгустившимися сумерками, теперь снова восстановилась. К машине Сергея подошел один из сотрудников. Он тихо прошептал. В закусочной появился человек в сером пальто с черным каракулевым воротником и портфелем под мышкой. примета лица тоже совпадают. Сергей кивнул головой. Через несколько минут поступило новое сообщение. Пришел Неверов, потом еще один парень. Все выпивают. В этот момент Сергей увидел, что напротив закусочной остановилась машина Чуркина. Он толкнул шофера. «Видишь, за ним ехать будем. А как же?» он самый точно сергей оглянулся на вторую машину оттуда подали знак что чуркин замечен и ими